предисловие к изданию 1919 года. Первое русское издание этой книги вышло в Лондоне в июле 1914 года, за несколько недель до объявления войны. В него вошли некоторые поправки, не успевшие войти во французское, английское, немецкое итальянское в издания. В теперешнее издание я внес только некоторые случайные поправки шероховатости слога, и прибавляю алфавитный указатель, за составление которого приношу глубокую благодарность моим друзьям Н.К. и Н.А. Лебедевым. Москва, февраль 1918-го.